барлет закрыл блокнот и обвел взглядом присутствующих. И так диагноз действительно был неверным. И, несмотря на то, что барлет сохранял внешнее спокойствие, Люси поняла, что сейчас творится в его душе. Можно было спорить, оправдывали ли имеющиеся симптомы поведения экстренной операции. Вот посмотрел на доктора Пирсона – и вежливо поинтересовался. «Будьте любезны, сообщите нам результаты вскрытия!» Люси подумала, что главный хирург тоже прекрасно осведомлен об этих результатах и знает, что последует дальше. Главные специалисты всегда знакомились с результатами вскрытий, касавшихся их специальности. Персон перебрал лежавшие перед ним бумаги, потом выбрал один лист и поднял голову. «Как уже сказал доктор Барлетт, у этого больного не оказалось проводной язвы. В животе вообще все было нормально». Он помолчал, как будто для того, чтобы усилить драматический эффект, а затем снова заговорил, у больного оказалась пневмония на ранней стадии. Боль в животе была обусловлена сопутствующим тяжелым плевритом. Вот так. Люси обдумала все услышанное от Барлетта. «Все правильно. Оба заболевания проявляются одинаковыми симптомами». «Есть ли у коллег вопросы?» – спросила Дону. Наступила неловкая пауза. «Да, совершена ошибка. Но ошибка не злонамеренная. сидящие за столом врачи чувствовали, что каждый из них мог оказаться в точно такой же ситуации» высказаться решил Билл Руфус. Э, «Я бы сказал, что при такой симптоматике пробная лапаротомия была оправданной». Именно этого ждал Пирсон и в ответ задумчиво произнёс «Ну, не знаю», и небрежно бросил гранату. «Мы все знаем, что доктор Барлетт редко интересуется, «Чем-либо, кроме живота!» В кабинете повисла гробовая тишина, и Пирсон продолжил. «Вы вообще исследовали легкие, доктор Барлетт?» Высказывания и вопрос были сами по себе возмутительны. Если даже Барлетт заслужил упреки, то они должны были исходить от Одоннелла, а не от Пирсона. И не здесь, а за закрытыми дверями, нельзя было вести себя так, словно Барлетт был известен своим легкомыслием. Напротив, те, кто с ним работал, поражались его скрупулезностью и, казалось многим, чрезмерной осторожности. «В данном случае он столкнулся с необходимостью принятия быстрого решения». Барлиц скачал на ноги, едва не опрокинув стул, лицо его горело. «Конечно, я слушал легкие и перкутировал грудную клетку». Он буквально выкрикнул эти слова, борода его тряслась от гнева. Я уже сказал, что больной был не в том состоянии, чтобы отправлять его на рентген, а если бы даже мы его сделали, джентльмены, джентльмены, попытался вмешаться Доналл, но Барлита уже невозможно было остановить. Очень легко быть умным задним умом. «И доктор Пирсон никогда не упускает возможности это продемонстрировать!» Со своего места, взмахнув трубкой, подал реплику Чарли Дорнбергер. «Не думаю, что доктор Пирсон хотел...» Барли Триско оборвал гинеколога. «Конечно, не думаете Вы же его друг. И он никогда не нападает на акушеров!» «Довольно!» О расправил плечи. Встал, его атлетическая фигура нависла над столом. «Он настоящий мужчина, с головы до пят», – подумала Люси. «Доктор Барлетт, вы не будете так любезны сесть?» О Донал стоя ждал, пока Барлетт неохотно усаживался на свое место. Внешнее раздражение главного хирурга лишь частично отражало его внутреннее возмущение. Джо Пирсон не имел права превращать конференцию в базарную склоку. Теперь уже нет возможности спокойно обсудить данный вопрос, и придется закрыть его. Как же хочется поставить Джо Пирсона на место здесь и сейчас, но это еще больше осложнит ситуацию. Барлетт, конечно, не был безупречен в ведении больного. Если бы больному сразу сделали рентгенографию в по положении стоя, то отсутствие серпа газа над печенью и под диафрагмой решающего признака прободной язвы заставило бы барлита задуматься. Кроме того, рентген позволил бы выявить затемнение в нижних долях легких, то есть симптомы пневмонии, которую Пирсон позднее обнаружил на вскрытии. В любом случае, Барлетт смог бы скорректировать свое решение и тем самым повлиять на исход заболевания. Барлетт оправдывает свои действия тем, что больной был слишком плох для того, чтобы вести его на рентген. Но если состояние больного было критическим, то как Барлетт мог решиться на операцию? С нею можно было не спешить. Операцию при прободной язве надо выполнить в течение 24 часов. По истечении этого срока смертность от прободной язвы на фоне выполненной операции становится выше, чем без нее Потому что самыми тяжелыми для пациента являются именно первые сутки заболевания. По их истечении, если больной остается жив, включаются защитные силы организма и ограничивают зону разрыва желудка или двенадцатиперстной кишки. На основании описанных Барлетом симптомов можно было предположить, что больной находился в заключительной фазе первых суток или уже пошли вторые сутки от момента прободения. В этом случае сам он постарался бы с помощью интенсивной терапии, не прибегая к операции, улучшить общее состояние больного, а затем после уточнения диагноза решить вопрос о хирургическом вмешательстве. С другой стороны, в медицине очень легко судить за одним умом, но очень трудно принимать решение у постели больного, когда речь идет о жизни или смерти. Все это главный хирург собирался обсудить на конференции, но обсудить спокойно и объективно. «Некоторые выводы должен был сделать сам Гил Барлетт. Он честен и не боится самокритики. Смысл дискуссии стал бы ясен каждому. Конечно, обсуждение не доставило бы Барлетту удовольствия, но в то же время не унизило бы его». А самое главное, это обсуждение еще раз показало бы хирургам важность проведения тщательной дифференциальной диагностики. Теперь уже ничего не получится. Если продолжить обсуждение этого вопроса, то у всех сложится впечатление, что О'Доннелл поддерживает Пирсона в попытках уничтожить Барлета и задеть его самолюбие. Этим можно подорвать моральное состояние хирурга. Таким образом, цель, ради которой этот случай вынесен на конференцию, оказалась недостигнутой. Ох уж это Джо Пирсон! Вспышка угасла, а удар молотка о стол, редкий случай на конференции, возымел свое действие. барлет с пылающим от гнева лицом сел на место, Пирсон углубился в какие-то свои бумаги. «Джентльмены», – прервал Удонул вынужденную паузу, – «думаю, все мы не хотим повторения таких инцидентов на клинико-анатомических конференциях. Они предназначены для обучения, а не для ссор с переходом на личности. Доктор Пирсон, доктор Барлетт, я надеюсь, что выразился достаточно ясно». Донал посмотрел на обоих и, не дожидаясь ответа, спокойно сказал «Перейдем к следующему случаю». Конференция рассмотрела еще четыре случая, и их обсуждение прошло спокойно и конструктивно. «И вот это было хорошо», — подумала Люси. Конфронтация не способствует поддержанию морального климата в клинике. Иногда требуется большое мужество, чтобы поставить диагноз в экстренной ситуации. Но если тебе не повезло, если ты оказался повинен в ошибке, то должен понимать, что тебя призовут к ответу. Другое дело – халатность или небрежность. Ни один хирург не допустит этого, если он настоящий специалист, а не беспечный и некомпетентный халтурщик». Сегодня Люси уже не в первый раз удивилась тому, как сильно суждения Пирсона связаны с его личными чувствами. В стычке с Гиллом барлитом Пирсон был более резок, чем на прежних конференциях. Причем это не был попиющий случай, да и Барлетт очень редко ошибался Он был прекрасный хирург. Благодаря ему в клинике трех графств теперь оперировали опухоли, которые раньше считались неоперабельными. Пирсон, без сомнения, тоже это знал. Откуда же такой антагонизм? Не от того ли, что Барлет достиг в медицине положения, которого Пирсон не в силах был добиться? она посмотрела на барлита лицо его было до сих пор напряжено было видно что он сильно переживает случившееся обычно барлет был спокоен дружелюбен приветлив у него было все чего может желать человек которому только недавно перевалило за 40 Барлетт и его жена были известными людьми в Берлингтонском высшем обществе. Люси не раз видела его на коктейлях в домах состоятельных пациентов. У барлита была богатая частная практика. По прикидке Люси он зарабатывал год около 50 тысяч долларов. это ли причины озлобления Джона Пирсона? персона который не мог соперничать в этом с хирургами. Его работа очень важна, но незаметно. Пирсон выбрал для себя дело скрытое от глаз общества. Люси самой не раз давали вопрос, что делают и чем занимаются патологоанатомы. Никто и никогда не спрашивал, что делают хирурги. Она знала, что многие считают патологическую анатомию разновидностью вспомогательных служб, не понимая, что патологоанатом – это прежде всего врач, как правило, с ученой степенью, проучившийся много лет, прежде чем стать высококвалифицированным специалистом. Больным вопросом были, конечно же, деньги. В клинике «Трех градств» Гейл Барлетт работал как приглашенный хирург, и деньги он получал не от клиники, а от пациентов. Люси и все остальные приглашенные врачи работали на тех же основаниях. Напротив, Джо Пирсон был штатным сотрудником клиники и получал фиксированную зарплату в 25 тысяч долларов в год то есть приблизительно половину того, что мог заработать более молодой годами, но успешный хирург. Люси однажды где-то прочитала циничное определение разницы между хирургом и патологоанатомом. Хирург получает 500 долларов за удаление опухоли, патологоанатом получает 500, долларов за то, что исследует эту опухоль, ставит диагноз, рекомендует лечение и определяет прогноз пациента. Сама Люси неплохо ладила Джо Персоном. По непонятной для нее причине она чувствовала, что нравится старому патологоанатому, и бывали моменты, когда она платила ему взаимностью – Иногда его симпатия к ней оказывалась полезной. Люси было с кем поговорить о трудных диагнозах. Обсуждение закончилось. О, Доналл подвел итог. Люси вернулась к реальности. От обсуждения последнего случая она отвлеклась. Это нехорошо. Впредь надо будет следить за собой. Присутствующие поднимались со своих мест. Пирсон собрал бумаги и шаркающей походкой направился к выходу. На пути к двери его остановил Одону. Люси видела, как главный хирург отвел Пирсона в сторону. «Зайдемте на минуту ко мне, Джо». Одону открыл дверь небольшого кабинета. Он примыкал к конференц-залу и иногда использовался для заседания медицинского совета – Сейчас в кабинете никого не было. Пирсон вошел в него вслед за главным хирургом. У Донал держался сделанной непринужденностью. «Джо, мне кажется, что вам не стоит терроризировать врачей на конференциях». «Почему?» – без обвиняков спросил Пирсон. «Отлично», – подумала Доналл, – «пусть будет так, как ты сам этого хочешь», – вслух он сказал, – «потому что это заведет нас в тупик». У голоса Доналла зазвучали стальные нотки. Обычно в разговорах с патологоанатомом главный хирург проявлял к нему должное уважение, учитывая разницу в годах. Но на этот раз надо было употребить власть». Хотя О. как главный хирург, не являлся непосредственным начальником Пирсона и не имел права вмешиваться в его работу, он мог указать на недостатки патологоанатомического кабинета, касавшихся отделения хирургического профиля. Я указал на неверный диагноз, только и всего. Пирсон говорил напористо и агрессивно. Вы хотите, чтобы мы молчали о таких вещах? «Вы же прекрасно меня понимаете», – отрезал Донал, не скрывая на этот раз ледяного холода в голосе. Он видел, что Пирсон колеблется, понимая, что зашел слишком далеко. «Я не хотел ссоры с Клоки», – ворчливо признал он. «Не думал, что до этого дойдет». Кенту Донал невольно улыбнулся. Нелегко было заставить Джо Пирсона извиниться. Должно быть, старику было очень трудно произнести эти слова. Главный хирург заговорил более мягко. Думаю, что есть лучшие способы делать это, Джо. Если вы не возражаете, то давайте договоримся так. Вы будете зачитывать результаты вскрытия, а я... «Буду вести обсуждение. Думаю, что тогда мы сможем работать без гнева и пристрастий». «Я не понимаю, почему мое замечание вызвало у кого-то гнев?» – проворчал Пирсон. но ну, а чувствовал, что старик сдается». «Как бы то ни было, Джо, я хочу, чтобы мы проводили конференции так, как я считаю нужным». «Не хочется наступать ему на горло», – подумал О'Доннелл, «но настало время определиться». Персон пожал плечами. «Как вам будет угодно». «Спасибо, Джо». О'Доннелл понял, что выиграл. Это оказалось легче, чем он предполагал. Может быть, стоит тогда затронуть и другой вопрос? «Джо», – сказал он, – «ужколи мы здесь. Давайте поговорим еще об одной вещи». «У меня очень много работы. Это может подождать?» Слушая Пирсона, от хорошо понимал, что у него на уме. Патологоанатом давал понятность, что, уступив в одном, не собирается сдаваться по всем направлениям и хочет сохранить независимость. «Думаю, что это дело не может ждать». Речь идет о патологоанатомических заключениях для хирургических отделений. «Вас не устраивает заключение?» Реакция старика была агрессивно оборонительной О, Дону продолжил. «Мне жалуются врачи. Некоторые заключения поступают из отделения патологической анатомии с большой задержкой».